Третья часть главы. «Шхуна Клитомнестро. 11 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной Снарк». «Османы!» – прошептал дядя Спира. Он сразу сгорбился. Глаза, совсем недавно искрившиеся хитринками, запали, потускнели. «В опоры ходит, да Одесса никого не пускает. Теперь амба. Эти досматривать не будут, а грабят». Кого не зарежут, за борт покидают. В опорой, на свой манер, греки именовали пароход. «А это разве не военный корабль? Сам говоришь, из эскадры Ахмед-Паши. Вот и флаг!» «Военный, эндакси». «Эндакси» — произносится «эндакси». Понятно, конечно, а как же. «Так и что с того? Они и в мирное время с нашим братом не больно-то возились. А уж сейчас... Нет, нары не знаешь что Османов». Это такое зверье!» «Тебе виднее», — покладисто согласился Белых. «Ты тогда вор, что, дядя Спира, как турок подойдет, паруса сбрасывай и ложись в дрейф, а люди твои пусть ныкаются под палубой». «Не бывать тому», — вскинулся Грек, — «не хотим, чтобы нас, как крысы, щелей вытаскивали. У нас тоже ружья и ножи найдутся. Турки за наши жизни дорого заплатят. Не будь я Спиридон капитанаки, а старого капитанаки...» «Всякий знает от Тарпезунда до Анапы», — привычный закончил Белых. «Помню. Только ежели твои парни хотят сегодня ночью девок потискать, ты им внуши, пусть, как начнется, падают на палубу и лежат смирно, и чтоб ни один отморозок не вздумал на турка прыгать. А то знаю я вас». Офицер кивнул на греков, столпившихся возле мачты Клитмнестры. Вид у них был весьма решительный, из за спин взрослых выглядывает юный племянник судовладельца. В руках мальчуган сжимал зловещего вида тесак. С камбу застащил. Или как там у них по-черноморски называется этот курятник? Куховарня? Не дай бог полезут дорого продавать свои шкуры. Разбирайся потом, кто есть кто. Я дядя Спира. Говорю без второго слова. Хотите жить? По моему сигналу падайте ничком и молитесь. Сделайте. Останетесь целы. Все. Мне некогда. Боевые пловцы деловито распределились по указанным местам. Двое улеглись вплотную к фальшборту, еще один укрылся на корме, а четвертый, старшина-контрактник с позывным «Вий», невысокий, сухопарый, лучший пулеметчик в группе, устраивался в воронем гнезде. Капитан взвесил в ладонях фибергласовый тубус. Термобарическое БЧ компактного бура не уступает реактивному огнемету «Шмель». Но это на самый крайний случай. Профессиональная гордость требовала взять в опору без шума и пыли, желательно в работоспособном состоянии. Белых окинул взглядом будущий театр военных действий. Крышка люка, которую он наметил в качестве исходной позиции, стоит вертикально. Капитан-лейтенант заблаговременно подпер ее дрючком и перевалил с наружной стороны мешками с ветошью и бухтой толстого каната. Баррикада получилась вроде надежная, но проверять что-то не тянет. На корме другое укрытие. Четыре составленных вместе бочонка с сухарями, на них под куском парусины растопырился на треноге корт. Главному корабельному старшине-контрактнику Артеневу, позывной Карл, до смертоубойной машинки всего два прыжка. Хорошо бы дядя Спира оказался прав, и турки в самом деле не станут стрелять, а постараются взять приз в целости. Глубоко сидящая груженая шхуна контрабандистов, лакомый кусок. Капитан прохода наверняка уже подсчитывает барыши, «Да, кстати, дядя Спира, а как зовется эта коробка?» «В опору-то османское», — отозвался Грек. «Да откуда же мне знать, неоре? А только не наш он, не черноморский. Может, с праморного моря, а может, вообще из эскадры египетского Бея. Слышал, он с турецким флотом пришел». «Не знаешь, ну и пес с ним!» — не стал настаивать Белых. «Успеется еще, выясним. Ну что, пора?» Грек кивнул и потянул за румпельтали. Нос Клитэмнестры покатился к ветру, стаксель захлопал, заполоскал. Матрос, опасливо озираясь на подкатывающийся на ветро турецкий пароход, принялся споро собирать парус. Белых выглянул из-за крышки. Неприятельское судно подошло уже совсем близко. Видно, как шлепают по воде плицы колес, как летят из-под них брызги. С полубака вдруг выметнулось ватное облачко. По волнам перед носом шхуны мячиком заскакало ядро. Контрабандист скривился, будто от зубной боли. «Не боись, дядя Спира, все путем!» Подбодрил старика офицер. «Ты вот что, лучше скажи, катер хорошо закрепили, не унесет его?» Белых не рискнул подставить незаменимый сап-скиммер под шальные пули. Моторку пришвартовали к подбойному борту, и дядя Спира для верности посадил туда племянника. Каплей отобрал у мальца тесак и посулил самолично оборвать уши, если тот покинет пост. «Да что с ним сделается?» — прошепел Грек. «Сам крепил. Никуда не денется». «Вот и славно!» — прошептал капитан-лейтенант. «А теперь ныряй в люк дядя Спира и молись». Щелчок, пауза, два щелчка. «Я снарк, я снарк, готовность!» «Три щелчка, Ви на месте». «Два-два, змей». «Три-один, гринго». «Два-один, Карл». «Вот и все». Комитет по организации встречи в сборе. Барыня лягли и просить. Клитомнестро вздрогнуло всем корпусом. Турецкий пароход ударил шхуну в борт. «Неаккуратно паркуешься, брателло. Придется ответить».